Глава 29. Юля «И как тебе снова жить с мужиком?» Скептически спросила меня Рита. Сама она сидела немного смурная, как всегда в последнее время, но молчала и ничего о себе не говорила. «Да как-как? Обычно!» Пожала плечами, хотя внутри все сладко замирало при воспоминаниях о наших бессонных ночах и вечерних посиделках перед камином. «Да ладно! Признавайся! Большой у него?» «Вижу, что явно не малец. Вся прям светишься, настроение людям портишь». Вогнала меня своим вопросом в краску, отчего щеки мои явно сравнялись с цветом с ярко-алым спелым помидором. «Тетка справа явно услышала нас!» Рассмеялась она и кивнула в сторону. «Видно, давно мужика не видела». Так возмущенно отсела. «Что с тобой?» Встревоженно спросила у нее. Не замечала раньше за ней такой язвительности. От моего вопроса она помрачнела еще больше. Выпила залпом вино и с шумом поставила на стол. «Я выхожу замуж». Налила себе в бокал алкоголь снова, осоловела, косясь на меня. Я поставила ладонь на стакан и отодвинула от нее подальше. «Не вижу, чтобы ты была рада этому. Или суженый не Антон?» Со своими проблемами я совсем забросила подружку и, видимо, не заметила вовремя происходящих в ней изменений. Обычно она всегда была веселая. Часто о парне своем не говорила, конечно, но я считала, что там полная идиллия. «Жених как раз-таки Антон!» Вздохнула и оперлась локтями о стол. Протерлась силой лицо и вымученно улыбнулась мне. «В этом и проблема. Расскажи мне, Рит, ты все время обходишь эту тему стороной, но я же вижу, что что-то не так». «Не могу, Юль». Тяжело всхлипнула, но быстро вытерла глаза и выпрямилась. «Может, я смогу помочь тебе?» Подумала, что не все так просто у нее с Антоном. Но раз она выходит замуж не по своему желанию... то у нее явно какие-то проблемы. А зная подругу с детства, была уверена в одном – пойти против своих желаний она могла только по одной весомой причине. «Не спрашивай ничего. Я разберусь сама. Не хочу, чтобы ты моралась в этой истории». Положила ладони поверх моих сложенных на столе рук и поощрительно сжала. «Лучше расскажи, как у вас с Игнатом продвигаются отношения». «Да ничего такого». «Обычные отношения, конфетно-букетный период. Ну, в его понимании, конечно. В общем, жить можно». Я преуменьшила события и утаила большую часть информации. «Разве могу я бередить раны Ритки, когда у нее в личной жизни не все гладко?» «Не могу». «Так!» Громко на все кафе почти прикрикнула прежняя боевая подружка и как стукнула по столу. «Отставить хандру!» «Сегодня наш день, девичий, никаких мужиков за столом. Лучше давай выпьем. Согласись, когда нам еще удастся вот так, ни перед кем не отчитываясь побухать?» «Истину глаголишь!» Чокнула с ней бокалом и стала смаковать вино. «Ты мне лучше скажи, разведут-то вас с Игорьком когда?» «Да вроде через три дня за свидетельством о разводе надо будет подойти. Игнат что-то говорил». Пожала плечами, а сама удивилась, как быстро переложила свои проблемы на его мужские плечи. Хотя сомневалась, что это я свесила ножки. Скорее, он отнял у меня все бразды правления. «Быстро, однако!» Нахмурилась подружка, смотря на меня чересчур внимательно и пытливо. «А ты уверена вообще в нем? С муженьком-то понятно. Развод по-любому нужен. Но вот так, с бухты-барахты, с головой в новый брак, «Да какой брак?» Отмахнулась от ее нелепых предположений. «Мы просто пока встречаемся. И живете вместе. И живем!» Повторила за ней и только потом поняла, что она-то ведь права. Я и не вкусила снова вкус свободы. Сразу в омут с головой в новые отношения. И даже времени подумать, а надо ли мне это, не было. С каждым бокалом меня вело сильнее. Челюсть начала неметь, и я отказалась от него, когда Ритка решила вскрыть еще одну бутылку. «Да, мать, быстро тебя унесло!» Захихикала моя собутыльница, а затем полезла за телефоном в сумку. Он надрывался целую минуту, пока она, наконец, не приняла звонок. «Да, еще в кафе!» Помрачнела за секунду, словно тучи набежали в яркий солнечный день. «Нет!» «Еще не закончили. Не нужно приезжать». И тут, как по мановению, мой телефон тоже начал вибрировать. «Игнат, куда за тобой заехать?» Видя, что Ритка уже ругается с Антоном, яростно шипя в динамик трубки, я просто назвала адрес, затем тронула ее за плечо. «Закругляемся». Она закатила глаза и кивнула. «Можешь приезжать», сказала и бросила телефон на сиденье. «И часто вы так?» – спросила, боясь и самой попасть под раздачу. «Постоянно». Ухмыльнулась и снова сделала глоток. «Да я уже и привыкла. Не обращай внимания». Оба мужчины приехали буквально минут за десять. И если Рита как смерч запрыгнула в машину, даже не дожидаясь приветствий, то я шла медленно, наблюдая за ее агрессивной походкой. Тачка Антона взвизгнула, словно хозяин был не в духе, а меня уже отвлек Игнат жарким поцелуем. Что-что, а это первое, что он делал, когда считал, что мы слишком долго не виделись. «Кто-то у нас пьяненький!» Снисходительно улыбнулся, с вожделением прошелся по моему платью, но затем нахмурился. «Длина слишком короткая, больше не надевай его!» Посмотрел на окна кафе, будто искал за ними конкурентов, но тут же расслабился. «Одни тетки да старики там были! Расслабься!» Закатила я глаза и прижалась к торсу ближе. Обхватила его и вдохнула желанный аромат у шеи. Он меня успокаивал. И тут в голове прострелила болью. Я словно ослепла на миг, но перед глазами мелькали образы. Асфальт, виск шин... и черный бампер. Затем голоса, яркий белый свет и голос Игната. «Тихо, тихо!» Придержал он меня от падения, прижал к себе и обеспокоенно осмотрел. «От алкоголя поплохело?» «Да, что-то голова закружилась!» Ответила машинально, а в мыслях крутилась фраза, которую, казалось, когда-то слышала. «Сколько ты хочешь за ночь?» Встряхнула головой, прогоняя бредовые видения. И тут меня осенило. С досадой прикусила губу и виновато посмотрела на Игната. Что? Он уже с опаской посмотрел мне в глаза и открыл дверь машины. Садись, съездим к врачу. Не нравится мне твое состояние. Нет, нет, не надо к врачу. Придержала его за рукав куртки и словила его взгляд. Я просто кое-что вспомнила. И что же? Он все равно усадил меня бережно на сиденье, а сам быстро обогнул машину и устроился на водительском. Мы же так и не заехали за противозачаточными. Я на самом деле струхнула. Ведь совсем этот факт вылетел у меня из головы. «Черт!» Поджал он губы и прикрыл веки. Совсем забыл про это. «Что теперь делать?» Я боялась его реакции, но своей даже больше. Ведь беременность совсем не входила в мои планы. Это не решается с нахрапой в попыхах. «Не думаю, что я беременна. Я бы почувствовала. Но давай заедем в аптеку, купим таблетки». «Никаких таблеток». Он завел машину и больше ничего не сказал. «С этого момента ты больше не пьешь ни алкоголь, ни эти таблетки тем более». Мое сознание слегка путалось, поэтому говорить я ничего не стала. Просто откинулась на сиденье и задремала. Снилось мне что-то странное. Лес, вокруг темнота, какой-то кирпичный дом с открытым проемом. И веяло от него угрозой. Чернота в глубине проема и манила, и отталкивала. Меня водило по границе сна. Я то всплывала на поверхность, то снова возвращалась в сон. И казалось мне, что я услышала голос Игната, который тихо пробормотал. «По-другому тебя не удержишь». «Юля!» – прошептали мне на ухо, и я нехотя открыла глаза. Надо мной склонился Игнат, а сама я лежала на кровати. Приоткрыла простынь в одном нижнем белье. В комнате было светло, словно уже утро. «Который час?» – спросила Спросонья, держась за гудящую голову. «Уже десять! Пошли завтракать!» Привстал, давая мне встать и кивнул на тумбочку. «Аспирин и вода! Приводи себя в порядок! Я внизу!» Он ушел, а я со стоном и облегчением выпила лекарство, умылась холодной водой и приняла душ. Протерла душевое зеркало, похлопала себя по щекам и поплотнее окуталась в халат. «И зачем я столько выпила?» Простонала, все еще чувство и отголоски боли в висках. Вниз я спускалась уже с каким-то облегчением, а увидев кофе и омлет, урчанием накинулась на еду. «Скажи-ка мне, красота!» Друг задал вопрос Игнат. «Когда у тебя были месячные?» От его вопроса я поперхнулась и разбрызгала кофе по столу, подорвалась вытереть и нелепо металась по кухне. «Это...» Убрала бедствие, не глядя на невозмутимо сидящего мужчину. Неприлично такое спрашивать вообще-то. Неприлично на чужих мужиков заглядываться. Лениво прошелся по мне взглядом и остался при этом недоволен. А вопрос моего отцовства стоит остро на повестке дня. «Ты со своими совещаниями сошел с ума!» Закатила глаза и продолжила. «Не бойся, проблем не доставлю. Если уж беременно требовать ничего не стану». У него напряглась челюсть, и мне даже показалось, что дернулся глаз. «Что за чушь ты городишь?» Процедил, взглядом пригвоздил меня к стулу. «Я поняла твою позицию изначально, Игнат!» Твердо заявила и встала наперекор. «Что ты поняла, дурная девчонка? Быстро села!» И я опустилась снова на стул. Он подошел и навис надо мной широкоплечий скалой. Вена на его правом виске бешено колотилась, гоняя кровь. Я сглотнула и замерла. Повторю один раз. Подцепил меня за подбородок и прошипел мне в губы. «Ты моя женщина. Решение я не поменяю. Это раз». Затем залип на моих губах. На лбу у него образовалась испарина. Не выдержав паузу, я подала голос. «Значит, и два есть?» «Ты понесешь от меня. Это два». Продолжил, вернувшись к моим глазам, но так стало еще интимнее. «Раньше или позже значения уже не имеет, так что кончай разводить комедию и собирайся». З «Зачем?» От его тирады я сидела в ступоре, пораженная его напором. «Не скрою, мне было приятно. Какой женщине не понравится такой самец, который стукнет кулаком по столу, и ты такая течешь вся?» «В больницу съездим». «Анализы сдадим. Проверим беременность». Вздохнул и приобнял меня, поглаживая по голове. «И успокойся. Для плода это вредно». И после его слов у меня стала собираться влага возле глаз. Стараясь не расплакаться, я быстро встала и понеслась наверх одеваться. Но вот ехать в больницу нам не пришлось. У меня просто-напросто по расписанию пришли месячные».